опасаясь, что проводивший расследование заместитель а постериорий в логике умозаключения, делаемое на основании опыта, латынь, придя к умозаключению о том, что дело нечисто, кошка же превосходно осведомлена, чье мясо она съела, сделает и должные выводы. Сеньор Жозе решил от греха подальше в архив этой ночью не наведываться, а побыть дома. «Посидеть в уголку» и ни ногой за порог даже если посулят обрести там невиданные сокровища в виде документа который разыскивается от начала времен что нибудь вроде свидетельства о рождении бога не зря ведь говорится что истина мудр тот чья мудрость сдобрена граном благоразумия и несмотря на поистине плачевную неопределенность и неточность этой формулы следует признать что в сеньоре жозе при всех его допущенных в последнее время вольностях Наличествует известная талика невольной мудрости из разряда тех, которые, судя по всему, проникают в тело человеческое через дыхательные пути или от того, что голову напекло, а потому и не удостаиваются особенных восторгов. И если сейчас внутренний голос призывал его к осторожности, то он разумно намеревался прислушаться к нему. Неделя-две воздержание от исследований, сумеют стереть с его чела малейшие следы страха и неуверенности, если даже те на нем еще имеются. После ужина, скудость которого проистекала от установившихся привычек и недостаточности средств, сеньор Жозе обнаружил, что ему решительно нечем заняться. Полчаса примерно он сумел убить, перелистывая кое-какие из самых заметных экспонатов своей коллекции, затем прибавил к ним еще несколько недавних вырезок, однако в мыслях своих пребывал не здесь, а там, во тьме архивного хранилища, где бродил подобно черному псу, взявшему след последней тайны. Ему подумалось, что ничего опасного нет в том, чтобы использовать три или четыре формуляра еще остававшиеся у него в запасе исключительно, чтобы занять себя на остаток вечера, а потом покойно уснуть. Благоразумие училась остановить его, удерживало, хватая, можно сказать, за фалды, но, как всякий знает или обязан знать, оно Благоразумие, то есть хорошо, когда надо сохранить нечто уже совершенно неинтересное. И что в самом деле дурного в том, если он отопрет дверь, быстро заберет три или четыре формуляра, ну ладно, для ровного счета пусть будет пять, а папки с делами оставит для другого случая и избегнет необходимости лезть по лестнице. Последняя мысль решила дело. Освещая себе путь подрагивавшим в руке фонариком, он проник в огромную пещеру архива и подошел к каталогу. Волнуюсь больше, чем предполагал раньше, повертел головой из стороны в сторону, словно заподозрив, что за ним из тьмы, с склубившейся меж стеллажами, наблюдают тысячи глаз. Он еще не отошел от утреннего потрясения. Быстро — Насколько это позволяли ему неловкие от волнения пальцы, принялся выдвигать и задвигать ящики, ища на разные буквы алфавита нужные ему формуляры. Ошибся раз, а другой. Но вот, наконец, сумел подобрать пятерку знаменитостей второй категории и бегом вернулся к себе, подгоняемый теперь уже в самделишном страхом. И сердце у него колотилось, как у ребенка, который беспечно отправился стащить что-нибудь вкусненькое а по пути назад подвергся погоне всех чудовищ, какие только есть на свете. Сеньор Жозех лопнул дверью перед их мордами. Дважды повернул ключ в замке, стараясь не думать, что придется ведь снова идти в архив и ставить на прежнее место проклятые формуляры. Чтобы успокоиться, прямо из горлышка глотнул водки, которую держал дома на всякий случай радостный или печальный От спешки и отсутствия навыка, поскольку в незначительной его жизни радости и печали случались одинаково редко, поперхнулся, закашлялся. И опять закашлялся, чуть было не изверка, ко наружу, почти задохся наш бедный младший делопроизводитель с пятью формулярами в руке. По крайней мере, ему казалось, что пять. Хоть когда сотрясаемый кашлем в конце концов выронил их тут же увидел на полу не пять, а шесть. В чем мог бы убедиться всякий, кто умеет считать Один, два, три, четыре, пять, шесть. А единственный глоток водки такого действия не оказывает. Переведя наконец дыхание, он начал подбирать с пола обороненные формуляры Один, два, три, четыре, пять. Да, сомнений не было. Шесть. И, собирая читать имена, все до одного громкие и знаменитые Да. Все до одного и кроме одного. От спешки и нервозности сеньор Жозе прихватил один лишний, притулившийся к соседу по полке. Формуляры были так тонкие, что разница почти не ощущалась. Понятно, что с каким бы любовным каллиграфическим тщанием не выводить каждую буковку, копирование пяти формуляров со сведениями о рождении и жизни много времени не займет». И вот полчаса не прошло, а сеньор Жозе уже мог счесть ночную работу оконченной и вновь отворить дверь в хранилище. Он неохотно собрал шесть формуляров и поднялся со стула. Ему совершенно не хотелось отправляться в архив, но делать было нечего, ибо каталог к утру вновь должен стать комплектен и упорядочен, как прежде. Если кому-то понадобится свериться с одним из этих формуляров, а его не окажется на месте. Ситуация может сильно осложниться. Сперва подозрения. За подозрениями разбирательство. Потом кто-то вспомнит, что сеньор Жозе живет через стенку от архива, не оснащенного даже таким элементарным средством безопасности, как ночной сторож. А потом кому-нибудь придет в голову, осведомиться, где же находится тот ключ, который сеньор Жозе так и не успел сдать. Чему быть? Того не миновать. Не слишком оригинально подумал он и двинулся к двери. Но на полдороги вдруг остановился. Забавно. Я не помню, чей это формуляр, мужчины или женщины. Вернулся. Снова присел к столу, оттягивая неминуемую минуту. Оказалось, что формуляр, помимо данных на лицо женского пола, 36 лет от роду, уроженки этого самого города, содержит и номера еще двух документов, один из коих свидетельствует о заключении брака, другой — о расторжении оного. Поскольку таких формуляров в каталоге, без сомнения, многие сотни, если не тысячи, не вполне понятно, почему сеньор Жозе уставился на этот с таким странным выражением, которое на первый взгляд можно определить как повышенное внимание. Но одновременно должно быть признано чем-то вроде Смутного беспокойства, хотя вовсе не исключено, что именно так и должен смотреть тот, кто постепенно, невольно, но и не артачись от чего-то освобождается и еще пока не знает, как взять себя в руки, внезапно оказавшиеся праздными и пустыми. Не будет недостатков тех, которые укажут нам, пожалуй, на явные и недопустимые противоречия между вниманием, беспокойством и неопределенностью, но укажут на это люди, живущие, как живется, и никогда не видевшие перед собой судьбы. Сеньор Жозе всматривался в строчки, заполняющие графы формуляра и выведенные, о чем излишне даже и говорить, другим почерком, не его рукой. Теперь так не пишут, а... 36 лет назад какой-то помощник производителя написал слова, которые можно прочесть здесь. Имя девочки, имена родителей и крестных, дату и время рождения, улицу, номер и этаж дома, где она появилась на свет. Издала первый крик, испытала первое страдание. Начало у всех одинаково. Большие или меньшие различия приходят впоследствии. Кое-кто из новорожденных попадает в энциклопедии, в жизнеописании, в каталоге, в учебники, в коллекцию вырезок, а другие проходят по жизни, как, извините за сравнение, проходит, следа за собой не оставляя, облачко по краю небес, которое, если и прольется дождем, то недостаточным, чтобы оросить землю. «Вот хоть меня взять», — подумал сеньор Жозе. «У него полный шкаф людей, о которых ежедневно пишут в газетах, а на столе свидетельства о рождении совершенно неизвестной личности. И все это похоже на то, как если бы он сию минуту положил на одну чашу весов сотню, а на другую — единицу, а потом с удивлением заметил, что все сто не сумели перетянуть одну, что сто оказались равны». Одной И одна стоит ста. А если бы кто-нибудь сейчас вошел к нему и спросил без обеняков а ты что же, в самом деле веришь, что один, ну, хоть ты сам, например, может быть, равнозначен, равновесен сотне, и сто из твоего шкафа, чтобы за примерами далеко не ходить, стоит тебя, Сеньор Жозе ответил бы ему без колебаний и раздумий так. «Дорогой мой, я всего-навсего не более чем простой младший делопроизводитель. Пятидесяти лет. Так и не дослужившийся до следующего звания. И если бы считал, будто стою, столько же, сколько хотя бы один из тех, кто хранится у меня в шкафу, или хотя бы один из тех пяти, не сумевших стяжать себе столь громкой славы, то не начал бы» собирать мою коллекцию. Тогда зачем же ты уже столько времени сводишь глаз с формуляра этой никому неведомой женщины, словно она внезапно сделалась важнее всех прочих? Именно за тем, мой дорогой, именно за тем, что она никому неведома. Ну что? Каталог в архиве битков набит неизвестными, а не в каталоге она здесь. Что ты хочешь этим сказать? Сам не знаю. В таком случае выбрось всю эту метафизику из головы, которая сдается мне, не для того создана. Поставь формуляр на прежнее место и ложись спать. Надеюсь, так оно и будет сегодня, как всегда звучит в ответ примирительно. Однако, сеньор Жозе, есть что еще к этому добавить. Вот он и добавляет. Что же до метафизических мыслей, дорогой мой, то, по моему мнению, их способна породить всякая голова а вот способность облечь их в слова дана далеко не каждому. Вопреки намерению, сеньор Жозе не может заснуть в относительном всегдашнем покое. В запутанном лабиринте своей, не для метафизики головы, он продолжает расследовать причины, которые побудили его скопировать формуляр неизвестной женщины и не может отыскать никаких разумных объяснений своему неожиданному деянию. Удалось лишь восстановить памяти, как левая рука взяла чистый бланк, как потом правая выводила буквы, как перебегали глаза с одной картонки на другую, словно бы на самом деле это они, глаза, переносили слова оттуда сюда. Вспоминает, как, сам на себя удивляясь, спокойно вошел в архив, твердо держа в руке фонарь, как без суеты и спешки поставил шесть формуляров на место, И как тот самый, заведенный некогда на никому неизвестную женщину, оказавшийся последним и до последнего мгновения освещенный лучом фонаря, соскользнул вглубь и исчез, сгинул меж двух карточек на две буквы алфавита, предыдущую и последующую, стал именем, а более ничем. Посреди ночи, измаившись от бессонницы, сеньор Жозе зажег свет поднялся с кровати, набросил плащ прямо на белье, присел к столу. Потом уже много, много позже он, наконец, заснул, уткнувшись головой в сгиб локтя, а ладонью другой руки накрыв копией формуляров. Решение пришло к сеньору Жозе двое суток спустя. Вообще-то принято говорить, что это мы пришли к решению, ибо люди так ревнивы, к неповторимости своей личности, сколь бы мало того и той у них не имелось, что неизменно предпочитает внушать ближним, что перед поступком долго размышляли, взвешивали за и против, перебирали возможности, искали альтернативу и лишь по завершении напряженной мозговой работы сами к нему, к решению, то есть пришли но следует со всей определенностью заявить, что так не бывает. Разумеется, решение «поесть» не придет в голову, если ее обладатель не почувствует аппетита. Аппетит же не зависит от чьей бы то ни было воли, но образуется сам собой в результате объективных потребностей тела. И решение в другом смысле этой физико-химической задачи отыскивается более или менее удовлетворительно в содержимом тарелке. Однако даже такой несложный поступок, как покупка газеты на улице, объясняется не одним ли желанием получить информацию, каковое желание необходимо признать аппетитом тоже, возникшим в результате пустей другой природы, специфических физико-химических реакций организма, поскольку Это зауряднейшее рутинное деяние предполагает, например, убежденность, уверенность, надежду, хоть и не всегда осознанное, что фургончик, доставляющий прессу, к киоску не опоздал, а самый этот киоск не закрыт по случаю болезни продавца или самовольной отлучки владельца. Впрочем, настаивая на утверждении, что именно мы сами принимаем наше решение, мы должны будем перво-наперво распознать, различить, определить, кому в нас принимать решение, а кому потом придется это решение выполнять. Операции же эти невыполнимы. И, строго говоря, не мы принимаем решение, а они, нас, и доказательства этому находим в том, что всю жизнь, совершая череду разнообразных действий, все же не предваряем каждой из них расчетами, оценками, осмыслением в результате которых заявляем, что вот теперь в состоянии решить, сядем ли обедать, купим ли газетку, примемся ли за розыски никому неизвестной женщины. И в свете всего вышеизложенного очевидно, что сеньор Жозе, даже подвергнутый допросу самым что ни на есть пристрастием, не сумел бы объяснить, как и почему Он ли принял решение, оно ли его проняло и приняло в свои объятия, и мы бы услышали примерно вот такое. Знаю только, что дело было в четверг вечером. Я сидел у себя дома и чувствовал, что так устал, что и ужинать не хотелось, и голова у меня еще шла кругом после того, как я целый божий день провел на верхних ступеньках этой вот лестницы. И шеф должен бы понять, что мне давно не по возрасту подобная акробатика. Я ему не мальчик, не говоря уж, что страдаю. — Ах, вы страдаете! Головокружениями я страдаю, приступами дурноты или боязнью высоты назовите, как хотите. Вы никогда прежде не жаловались, не в моих привычках жаловаться. Это делает вам честь. Продолжайте, пожалуйста. Я уже подумал, что пора ложиться спать. Нет, вру. Уже башмаки снял. И тут внезапно меня осенило решение. Если так, то вы должны были знать, почему. Так ведь не я его, а оно меня осенило. Обычно происходит наоборот. До той ночи, с четверга на пятницу, я тоже так думал. Что же произошло в ту ночь? Об этом я вам рассказываю о том той, что на столике в изголовье моей кровати лежал формуляр неизвестной женщины? И я вдруг уставился на него так, словно раньше не видел. А вы видели его? С понедельника ничем другим, считаете не занимался. стал быть, решение зрелым в вас? Или я в нем? Продолжайте, продолжайте. Не будем больше останавливаться на этом. Да, так вот, я сунул ноги в башмаки, набросил пиджак, а сверху плащ, — А вот повязал ли галстук, не помню. — В котором часу это было? — Примерно половине одиннадцатого. — И куда же вы направились? — Туда, где жила эта неизвестная женщина. — С какими намерениями? — Я хотел увидеть улицу, дом, квартиру. — Но, наконец-то, вы признали, что все-таки было решение, и оно, как и положено, было принято вами. — Ничего подобного. Я всего лишь проникся его волей. «Надо сказать, что для младшего делопроизводителя вы недурно аргументируете. Дарования младших делопроизводителей обычно остаются незамеченными им, не отдают должного. Продолжайте, прошу вас». «Нашел дом. В окнах горел свет». «Вы имеете в виду дом этой женщины?» «Да». «И что же вы сделали вслед за тем?» «Постоял несколько минут». Стояли и смотрели. Истинная правда, стоял и смотрел. И больше ничего. И больше ничего. А потом? А потом ничего. Вы не позвонили в дверь, не поднялись, не стали ее расспрашивать. Да ну что вы! Столь поздний час мне это и в голову не пришло. А сколько времени было? Времени к этому времени было уже половина двенадцатого. Вы пришли к дому пешком? Пешком. А вернулись как? Тоже пешком. Иными словами, свидетелей у вас нет. Каких свидетелей? Ну, людей, которые бы, например, видели вас у подъезда кондуктор, например, трамвая или автобуса, и могли бы засвидетельствовать, что что? Что вы и в самом деле были на улице, где живет эта неизвестная женщина? А зачем? Затем, чтобы доказать, что это был не сон и не игра воображения, я сказал вам правду. Одну только правду и ничего, кроме правды. Я под присягой моего слова. Должно быть достаточно. Может, и было бы достаточно, если бы в ваших показаниях не имелось одной весьма разоблачительной, в высшей степени несуразной подробности. Какой же? Галстук. Галстук-то здесь при чем? Да при том, что сотрудник главного архива управления записи актов гражданского состояния никуда и никогда не отправится без галстука. Это немыслимо. Это противно самой его природе. Я ведь говорю, что был не в себе, а осенен решением. Лишнее доказательство того, что все это вам приснилось, — Не понимаю, какая связь между... Самая прямая? Одно из двух. Либо вы признаете, что, как всякий нормальный человек, приняли решение. И тогда я склонен буду поверить, что по адресу неизвестной женщины вы отправились без галстука, совершив деяние предосудительное с точки зрения служебной этики, которое, впрочем, как мы сейчас разбирать не будем. Либо настаиваете, что не вы приняли решение, оно у вас, а это, учитывая историю с галстуком, без... «Коего, как видите, не обойтись. Могло бы случиться исключительно во сне. Я еще раз вам говорю, что не принимал никакого решения, а просто взглянул на формуляр, обулся и вышел. Вам это приснилось?» «Не приснилось?» «Приснилось, приснилось. Поверьте, вы легли, уснули. И во сне увидели, что идете к дому неизвестной женщины. Да я могу описать эту улицу. Сначала придется доказать, что никогда не бывали там прежде» и рассказать, как выглядел дом. Ну, — Ну-ну-ну-ну. Ночью все дома серы. — Кошки, а не дома. — Дома тоже. — Следует понимать вас так, что вы мне не верите. — Именно так. — Не верю. — Почему, позвольте осведомиться? — Да потому что рассказанное вами не вмещается в мою действительность. — А что не вмещается в мою действительность, того и не существует. Но позвольте, спящее тело вполне реально, а, следовательно, вопреки вашему мнению, реален и сон, который ему снится. Он реален, только как сон. Иными словами, только это и было реально во всем пережитом мною. Вот именно, только это. Я могу вернуться к своим обязанностям. Да, идите, работайте. Но имейте в виду, что по вопросу галстука нам с вами еще придется побеседовать так что советую подготовиться. Счастливо избежав служебного расследования по поводу чрезмерного расхода бланков, сеньор Жозе, дабы не растерять новообретенные диалектические завоевания, нафантазировал себе этот новый диалог, из которого, несмотря на иронический и угрожающий тон оппонента, легко вышел победителем, в чем может убедиться каждый, кто внимательно перечтет предыдущий абзац. И сделал это столь убежденно, что даже смог сперва солгать себе самому, а потом и поддержать эту ложь, ибо ему ли было не знать, что на самом-то деле он и в дом вошел, и по лестнице поднялся и приложил ухо к двери, за которой, если верить формуляру, родилась неизвестная женщина. Сеньор Жозе не осмелился нажать кнопку звонка, тут он правду сказал, однако несколько минут простоял неподвижно на темной площадке, напряженно прислушиваясь и пытаясь уловить, не доносятся ли изнутри какие-нибудь звуки, и так увлекся этим, что как-то даже упустил из виду, что его могут застукать здесь и принять за квартирного вора. Он слышал ноющий плач младенцев колыбели, и подумал, должно быть, сын, и нежное женское баюканье, наверное, это она, внезапно, перебитая мужским голосом, он, похоже, никогда не угомонится. И в сердце сеньора Жузе толкнулись страх и ожидание, что дверь сейчас распахнется. Это вполне вероятно, ибо по голосу судя мужчина собирался выходить, и... «Вы кто такой?» — Вам что здесь нужно? — спросит он, оказавшись на лестничной клетке. — И что мне тогда делать? — в свою очередь спросил себя сеньор Жозе, оцепенев бедный от ужаса. Но, на его счастье, отец младенца не придерживался старинного обычая после ужина отправляться в кафе поболтать с приятелями.